Между тем крик «Король! Король!» изданный часовым и повторенный двумя или тремя голосами долетел до крепости. На крепостной стене показался человек, за ним выстроился весь гарнизон. Комендант подал знак, заиграли барабаны, солдаты отдали честь, протяжно и торжественно раздался залп из орудий. — Видите ли, — сказала королева, — вот они исполняют свою обязанность. «Лучше поздно, чем никогда. Поедем?» «Извините», — возразил маршал де ла Мильяре. «Но я не вижу, чтобы они отпирали ворота, а мы можем въехать в крепость только когда отворят ворота». Они забыли отпереть их, вероятно, от изумления и восторга, потому что они не ожидали августейшего посещения. Осмелился сказать какой-то льстец. «Такие вещи не забываются», — возразил маршал. Потом обернулся к королю и королеве и прибавил. «Позволите ли предложить совет вашему величеству?» «Что такое, маршал?» «Вашим величеством следует отъехать шагов на пятьсот с гито и с телохранителями на то время, пока я с мушкетерами и егерями сделаю рекогносцировку». Королева отвечала одним словом. «Вперед!» — закричала она. «И мы увидим!» посмеют ли они не впустить нас. Юный король в восторге пришпорил лошадь и проскакал шагов двадцать. Маршал и Гито бросились за ним и догнали его. «Нельзя — Нельзя! — закричал часовой, оставаясь в прежнем неприязненном положении. — Ведь это король! — закричали придворные. «Назад — Назад! — крикнул часовой с угрозой. В то же время из-за парапета показались шляпы и мушкеты солдат, которые охраняли это первое укрепление. Продолжительный ропот встретил слова часового и появление солдат. Маршал схватил за узду лошадь короля и повернул ее. В то же время он приказал кучеру королевы отъехать дальше. Когда король и королева удалились шагов на тысячу от первых ретраншементов, свита тотчас разлетелась, как разлетаются птички после первого выстрела охотника. Тут маршал де ла Мильере, овладев позицией, оставил человек пятьдесят для охраны короля и королевы и, взяв с собой остальных солдат, приблизился к укреплению. Когда он подошел шагов на сто, часовой, начавший ходить спокойным и мерным шагом, опять остановился. «Возьмите трубача, навяжите платок на шпагу гито», — сказал маршал. «Ступайте, требуйте, чтобы дерзкий комендант сдался». Гито повиновался, и под прикрытием мирного флага, который во всех странах обеспечивает посланных, подошел к ретраншементу. «Кто идет?» – закричал часовой. «Парламентер!» – отвечал Гито, размахивая платком на шпаге. «Впустить!» – закричал тот человек, которого мы уже видели на крепостной стене. Он пришел на аванпост, вероятно, каким-нибудь скрытым путем. Ворота отворились, мост опустился. «Что вам угодно?» — спросил офицер, ждавший в воротах. «Хочу переговорить с комендантом», — отвечал Гето. «Я здесь», — отвечал тот человек, которого мы видели уже два раза. В первый раз на крепостной стене, во второй — на парапете ретраншемента. Гето заметил, что этот человек очень бледен, но спокоен и учтив. — Вы, комендант Вера, — спросил Гето, — я. — И не хотите отпереть ворота вашей крепости королю и королеве? — К величайшему моему прискорбию. — Чего же вы хотите? — Освобождение принцев, плен которых разоряет и печалит всю Францию. — Его величество не вступает в переговоры с подданными. — Увы, мы это знаем, милостивый государь. Потому мы готовы умереть, зная, что умираем на службе короля, хотя, по-видимому, вступаем с ним в войну. Хорошо, отвечал Гито. Вот все, что мы хотим знать. И, поклонившись коменданту довольно сухо, на что комендант отвечал ему вежливым поклоном, он ушел. На бастионе никто не пошевелился. Гито воротился к маршалу и передал ему результат переговоров. Маршал указал население и зон. «Отправить туда пятьдесят человек», — сказал он. «Пусть заберут там все лестницы, какие найдутся, но как можно скорее». Пятьдесят человек поскакали галопом и тотчас приехали в село, потому что оно находилось недалеко. «Теперь, господа», — сказал маршал, — «вы должны спешиться. Одна половина из вас с мушкетами будет прикрывать осаждающих». Другая пойдет на приступ. Приказания приняли с радостными криками. Телохранители, мушкетеры и егеря тотчас сошли с лошадей и зарядили ружья. В это время возвратились посланные и привезли двадцать лестниц. На бастионе все было спокойно. Часовой прохаживался взад и вперед, а из-за него выглядывали концы мушкетов и углы шляп. Королевский отряд двинулся вперед, под личным предводительством маршала. Отряд состоял из четырехсот человек. Половина их, по приказанию маршала, должна была идти на приступ, а другая поддерживать осаждающих. Король, королева и свита издали со страхом, следили за движениями маленького отряда. Даже королева казалась уже не такой самоуверенной. Чтобы лучше видеть, она велела повернуть карету и поставить ее боком к крепости. Осаждающие едва прошли двадцать шагов, как часовой остановил их. «Кто идет?» — закричал он громким голосом. «Не отвечайте ему», — сказал Мильере. «Вперед!» «Кто идет?» — закричал часовой во второй раз, взводя курок. «Кто идет?» — повторил он в третий раз. И прицелился. «Стреляй в него!» — сказал Мильере. В ту же минуту град пуль посыпался израилистских рядов. Часовой пошатнулся, выпустил из рук мушкет, который покатился в ров, и упал, закричав громко «Неприятель!». Пушечный выстрел открыл боевые действия. Ядро просвистело над первым рядом солдат, попало во второй и третий, опрокинуло человека четыре и рикошетом убило одну из лошадей в карете Анны Австрийской. Продолжительный крик ужаса раздался в группе, которая охраняла их величество. Король, увлеченный общим движением, подался вперед. Анна Австрийская едва не упала в обморок от бешенства, а Мазарини от страха. Отрезали по струмке убитой лошади и лошадей уцелевших, потому что они начинали беситься от испуга и могли разбить карету. Десять телохранителей запряглись, и оттащили экипаж на такое место, куда не могли долетать ядра. Между тем комендант открыл батарею из шести орудий. Когда маршал де ла увидел эту батарею, которая могла в несколько секунд истребить все три его роты, он понял, что бесполезно продолжать атаку, и велел бить отбой. В ту минуту, как королевский отряд начал отступать, из крепости прекратилась стрельба. Маршал воротился к королеве и предложил ей выбрать для главной квартиры какое-нибудь место в окрестностях. Королева увидела на другой стороне Дордони маленький уединенный домик, едва видный из-за деревьев и очень похожий на замок. «Узнайте», — сказала она Гето, — «кому принадлежит этот домик, и попросите в нем гостеприимства для меня». Гето тотчас поскакал переправился через реку на пароме изонского перевозчика и скоро вернулся к королеве. Он донес, что никто не живет в доме, кроме управляющего, который отвечал, что дом принадлежит герцогу де Пернону и потому предоставляется в полное распоряжение ее величества. — Так поедем, — сказала королева, — но где же король? Позвали маленького Людовика XIV, который стоял в стороне. Хотя он старался скрыть слезы, Однако видно было, что он плакал. «Что с вами, государь?» спросила Анна Австрийская. «Ничего», — отвечал он. «Но когда я буду королем, горе тому, кто оскорбит меня». «Как зовут коменданта?» спросила королева. Никто не отвечал, никто не знал, как его зовут. Спросили у изонского перевозчика. Он отвечал, что коменданта зовут Решоном. «Хорошо», — сказала королева. Я не забуду этого имени. И я тоже, — прибавил юный король.